Председатель уже Артели вцепился в своё новое происхождение с необыкновенным жаром. На привозном рынке он приобрёл связку лаптей и якобы пешим ходом смотался в Губцентр, чтобы поднести лопаточки ответ работнику товарищу Плинтусову, его жене мадам Плинтусовой и их детям мальчику Гоги и девочке Дема Гоги. Назад взамен лаптей подлинник привез большое удостоверение какого-то кредитного товарищества с резолюцией товарища Плинтусова удовлетворить. Что значилось в удостоверении, не знал даже мадам подлинник, но мощь его была настолько велика, что позволила новому пролетарию значительно расширить обороты лжи-артели и близко познакомиться с прекрасным словом «сверхприбыль». Месье подлинник ходил теперь в коричневой кожаной тужурке с бобровым воротником, в каракулевой кепке и в фетровых сапогах, восходящих к самым бедрам. — Слава богу, — скромно говорил он, — я не какой-нибудь мулак, пролетарий чистой крови. Для того, чтобы устранить последние сомнения в чистоте своего происхождения, подлинник нарисовал свое родословное древо. Ветви этого древа сгибались под тяжестью предков месье. По мужской линии род Подлянинка восходил к Степану Разину, а по женской Фердинанду Лосалью. Из этого же древа явилось, что пра-пра-пра-прадедушка Мсьев во время был единственным в Киеве полянином, который протестовал против захватнической политики Аскольда и Дира. Это был пир генеалогии, знатности и богатства. А холодном сапожнике продавшим своё происхождение все забыли, но сам Досифей в зносах страдал невыразимо. Позднее раскаяние грызло его душу. Он не спал по ночам, похудел и перестал пить. И однажды все увидели, как Досифей прошёл через город, неся в правой руке дымящуюся тарелку супа пейзан, а в левой рюмку водки. Он шёл как сам нам было, шёл выкупать своё пролетарское происхождение. Он вошёл в дом подлинника и с дорами в руках остановился на пороге. Масье пролетарий сидел за безбрежным письменным столом. На мизинце его левой руки блестал перстень с бриллиантовым серпом и молотом. Стена была увешена рядом чайшими портфелями, они висели как коллекция старинного оружия. Вы пришли к занятому человеку, сказал подлинник. Э, вот суп, робко сказал Досифей. А вот и водка. Отдайте мне назад моё пролетарское происхождение. Подлинник втрепенулса. Тронутое руками считается проданным, сказал он ясным голосом. Происхождение в последнее время поднялось в цене, и я могу обменять его только на партийный билет. Может быть, у вас есть такой билет? Но у Досифея взноса во билета не было. Он был безбилетный. Медленно он вышел от подлинника и удалился в свою зазбруйную часть. Переходя реку по льду, он остановился у проруби, с тоской оглянулся и бросил в воду тарелку с уже остывшим супом и рюмку с водкой.